ты тоже пять раз в день ложишься помирать. В другой раз Франчишка Игнатьевна не стерпела бы этой дерзости мужа, но на этот раз сдержалась и только коротко огрызнулась. — Не петушись, пока тебя курица не клюнула. Раз я говорю, что Стаська хвора, значит хвора. — Лечиться нужно, — лаконично заметил Усов и, сдерживая улыбку, добавил. — Мне показалось, что Станислава Юзефовна — женщина с выдержкой. «Тю!» — махнул рукой Осип Петрович и, ткнув сморщенным указательным пальцем в пространство, добавил. «Это Стаська хитрюще як та ворона, которая под крылом у себя чешет, а уж перышко не выщипнет, другим норовит нос протянуть». «Значит, притворяется?» — спросил Усов. Э — -э, умеет, что в твоем Гродненском цирке, — подтвердил Осип Петрович. — И что же такое случилось сегодня с вашей соседкой? Видя страстное нетерпение хозяйки, Усов решил дать ей высказаться. — Пустяки какие-нибудь, — добавил он, нарочито небрежным тоном. — Он говорит, — пустяки. — Послушали бы, да посмотрели на эти пустяки. Осип Петрович предупреждающе посмотрел на жену и стал ей подмигивать. Все-таки неудобно было рассказывать про соседку такие нехорошие вещи. Но удержать Франчишку Игнатьевну было уже невозможно. Склонившись к лейтенанту Усову, она робко покосилась на тихо разговаривающего с женщинами Кудеярова. Все дело произошло из-за Галины, — начала Франчишка Игнатьевна. И вот из-за этого самого вашего кости их вместе видели на канале. Галинку отстегали и заперли в сарай, даже башмаки отобрали и платье. Стаська теперь поведет Галину к нашему ксензу грехи замаливать и поклона заставить бить. «На куски тебя, негодницу, изрежу и собакам быкину!» Орала на нее Стаська, а у самой в руках ремень этакий, жгут сыромятный. Аж мне страшно стало. А пани Седлецкая, наверное, для своей Галины жениха присмотрела. Вижу я, как он у них в саду в беседке хавается. Высокий такой, в шляпе, ну, настоящий пан. — А откуда жених-то? — внимательно вслушиваясь в разговор, спросил Усов. Да тот самый брат или дядька нашего ксенза Сукальского, богатый, говорят, и большой чин имеет. Большой чин, скажите, пожалуйста. Усов, как бы удивляясь, покачал головой. Брови его дернулись, а лицо приняло совсем безразличное выражение, только глаза блестели строже и жестче. Отвернув рука в гимнастерке, он посмотрел на часы и коротко, тоном приказания, сказал. «А нам ведь пора, друзья!» «Да что это вы так сразу, товарищ начальник?» засуетилась Франчишка Игнатьевна. Она приготовилась выложить кучу новостей, а лейтенант вдруг бесцеремонно встал и собрался уходить. «Спасибо, Франчишка Игнатьевна, за угощение», проговорил Усов, и, кивнув Клавдии Федоровне, показал глазами на дверь. «Так скоро, Виктор Михайлович», — сказала Шарипова. Но, встретившись с ним взглядом, тоже встала. Как и утром, Усов с Александрой Григорьевной пошли вперед. Клавдия Федоровна с детьми и Кудеяровым позади. «Ах, какая все-таки ужасная женщина! Это самая Стася, мать Галины!» Беря за руку Усова, проговорила Шура. «Чем же?» — спросил Усов, ускоряя шаги. «А ты и не разглядел?» «Разглядел. Но ведь если бы и тебя по-иезуитски нашпиговать, ты была бы такой же. Причем тут я? Я говорю о воспитании». «Извини», — вспыхнула Шура, — «как бы меня не воспитывали, но уж это...» — Нечего отговариваться, милая моя, — подзадоривал Усов. — Я знаю твой характер, потому и говорю. — А какой у меня характер? —